Глава шестнадцатая. В безопасности ли? Время шло. Эйфория от быстрого и хитроумно выигранного боя выветривалась у Олега из головы, и оставалось только осознание того, что черту он уже перешел. Эти двое были просто встречными искателями, и он прикончил их. С другой стороны, а был ли у него выбор? Он при них вышел из врат. Даже если бы они не напали на него, то уж точно рассказали бы все агентам. И дальше это снова вышло бы боком. К тому же, Влад был прав. Он пожалел тех двух метро, пожалел муниципалов и не сумел защитить сестру. Так что нужно перебороть чувство сделанной неправильной вещи, перебороть все эмоции. и действовать жёстче. «Ты сделал именно то, что должен был», заговорил владыка, прекрасно чуявший эмоции Олега. «Ты защитил себя и сестру, и заполучил своё распоряжение силу». Олег ничего не ответил. Для того, чтобы согласиться или возразить, он должен был для начала сам сообразить, «Как относиться ко всему произошедшему?» «Даже больше», — продолжил Влад. «Ты убил их тела, но ты мог еще и поглотить их души, увеличив свою силу». «Нет», — жестко оборвал его Олег. «Это уже перебор. Они не заслужили такого посмертия. Они и смерти не заслужили, но это уже другой вопрос». «Их души пусть отправятся туда, куда и положено идти душам после смерти». Он вздохнул. «Но... но... но я знаю тех, кто заслужил все это!» Олег сжал губы. «Гвины. Он еще доберется до них». «Влад думает, что без убийств других искателей не обойтись? Ну да». Система называет их всех до единого его врагами. Но всегда можно найти тех, кто действительно виновен, действительно заслуживает смерти. Так он сможет прокачаться и не переходить границу. Во всяком случае, не переходить ее слишком уж часто. Руся нервно оглядывалась по сторонам, но послушно шла за Олегом. Тот почти машинально расчесывал левую руку. Черт, подумалось ему, она разлагается слишком быстро. «Где мы?» – испуганно спросила его сестра. «Что это за место?» сказать, что это метро? Та самая легендарная подземка, где обитают тысячи монстров, никем и никак не контролируемых? Тогда она окончательно умрет от шока». «Неважно», – махнул рукой Олег, – «мы уже скоро доберёмся до места, где всё это будет неважно, и ты сможешь отдохнуть. Там я тебе всё расскажу». «Хм, а что именно он ей расскажет?» «Многого говорить нельзя. Если агенты всё же доберутся до неё, они выжмут из его сестры всё, что могут. О Владе, например, упоминать нельзя точно». Теперь, когда они были уже во вратах, маршрут ему подсказывала система, подсвечивая красным. Туннель метро вел вперед. Обычные рельсы, заржавленные и заваленные костями и остатками доспехов. Какие-то ответвления вырытые прямо в камне. Да уж, выглядело это место атмосферно. Наверное, Руся просто не видела всего того, что видел он. У нее же не было ночного зрения. И именно поэтому она никак не отреагировала, когда система указала на поворот, а затем открылся город. Нет, наверное, полноценным городом это не было. Так, максимум деревней. Но для человека, никак не ожидавшего встретить здесь нечто подобное, это был именно что город. полупещеры, полуздания, полноценные улицы, ступени. «Ох!» — Олег глянул на открывшуюся ему картину. «Что это такое?» «Твари живут тут целыми поколениями, и некоторые из них были достаточно разумны, чтобы построить вот это», — ответил Влад. «Ты хочешь сказать, это какой-то гоблинский городок?» — уточнил Олег. «Гоблины на это не способны», — заметил Владыка. «Тут постарались существа уровнем немного повыше. Но сейчас они все убиты, а город остался. Судя по следам на стенах, тут бывали и бои. Но пока здесь пусто, и мы можем обосноваться тут на некоторое время». «Откуда ты узнал о нем?» С подозрением сощурился Олег. «Ты же вылез из гробницы несколько дней назад». «И чем я, по-твоему, все это время занимался?» «Тренировал меня». «Ха! Неужели ты думаешь, что это все?» «Я изучал этот мир. Моя соперница обосновалась здесь двадцать лет назад. И мне нужно многое наверстать, чтобы обойти ее». «А ведь и это правда!» Олег вдруг вспомнил те оговорки и косяки, которые просто сыпались от Влада в первый день. И то, как уже после выпускного он стал довольно лихо разбираться в здешних реалиях. «Что это?» Руся, похоже, тоже разглядела странный город. «Наше временное убежище!» Олег остановился, оглядывая место. На неделю, не больше. Потом переедем в более уютное жилище. Надеюсь на это. Да что вообще произошло? В голосе Руси вновь прорезались слезы. Ты обещал мне рассказать. Еще вчера все было как обычно, а сегодня... Я даже не уверена, мой ли ты брат. Руся, это я, вздохнул Олег. Не веришь? Могу рассказать все, о чем спросишь. Я помню, что подарил тебе на пять лет. Я помню... Конечно!» – произнесла Руся, обхватив себя руками и чуть подрагивая. «Если ты кто-то, кто принял облик моего брата, то ты его память похитил». Если так, Олегу очень не хотелось тратить весь день на бесконечный спор. «То я и никогда не признаю». что я этот кто-то. Может, все-таки примешь за данность, что я твой брат, и выслушаешь меня?» Руся молча кивнула. «Как я уже сказал тебе дома?» – продолжил Олег. «Я пробудился в тех вратах, и это было необычное пробуждение. У меня очень странные силы, и есть люди, которые боятся, что я стану опасен». «Агенты, считающие меня монстром! Я же просто хочу оставаться на свободе!» «А я тут при чём?» Руся оглядывалась по сторонам. «Отпусти меня к ним! Я лучше буду у них! Я ничего им не скажу! Никуда мы пришли, ни другого!» «Не верит!» – убедился Олег. «Давай переждём до завтра!» – заметил он ей. «Нужно выбрать один из этих домов». Та снова кивнула, не решая спорить с тем, кого считала монстром-перевертывшим с неясными целями. Олег распахнул дверь первого попавшегося домика. «Да, хоть это и были хижины из каменных плит и всякого мусора, у них были двери, да и в целом это больше выглядело домом, чем чем-то еще». Значит, здесь люди не беспокоили монстров достаточно долго, чтобы они успели это выстроить. Отлично. На удивление, дом изнутри выглядел уютно. Насколько вообще может выглядеть уютно подобное строение? Конечно, не квартира, но... Так, наверное, выглядела бы хижина Робинзона Крузо, если бы тому пришлось выживать не на необитаемом острове, а в подземке. Каждая деталь, каждый предмет в доме говорили о разумности того, кто это выстроил. Руся не смело вошла следом. — Я ничего тут не вижу, — заметила она. — Все слишком темно. — Сейчас, — кивнул Олег и мысленно скомандовал. — Фонарик в руку. — Удобно. Значит, работает совсем подряд. Вот. Он протянул сестре фонарик. «Аккуратнее. Если хочешь, можешь изучить другие дома. Но не выходи за пределы этого... городка. Снаружи много монстров, а тут мы в безопасности». Руся кивнула и вышла. «Кажется, не столько из-за желания что-либо изучить, сколько из-за того, что она боялась оставаться рядом с Олегом. Проблема!» Он не сможет постоянно за ней следить. Она не перестанет бояться. Может быть, ей правда было лучше оставаться у агентов? Там она в относительной безопасности, сыта и согрета. Итак, Олег присел на сбитый из досок табурет и принялся яростно расчесывать руку. Как же бесила эта чесотка. Что дальше? «Ждем, пока уляжется тревога», — ответил Влад. «Затем ты выходишь наружу и идешь доставать артефакт, о котором я говорил. Путь я покажу». «Уляжется». Олег покачал головой. «Боюсь, что все не так просто. Тревога не уляжется. Ты открыл врата в метро». «Открыл врата в метро». Возможно, они уже объявили тревогу общенационального уровня. «Все настолько серьезно?» – спросил владыка. «Ну, ты же должен был изучить этот мир. Врата в метро не открывались 17 лет, а когда это в последний раз случалось, последствия стали катастрофой. Или ты думаешь, эту печать, неважно, что она фальшивая, случайно наложили только на два места? «На метро и на здание правительства?» «Значит, я изучил этот мир не до конца. Моя ошибка!» Согласился Влад. «Ого! Олег не ожидал, что могущественная сущность признает собственную ошибку. Да еще и так легко! Это заставляло его уважать!» «Ошибка или нет, а делать-то что?» — уточнил Олег. — Какие шансы, что они до сюда доберутся? Владыка долгое время молчал. — Шансы есть, — наконец признал он. — Но открывать вторые врата, продолжать эту безумную погоню. Если бы не твоя сестра, я бы сказал тебе уходить еще дальше. Но она уже вот-вот выдохнется и рухнет. А я вижу. что без неё ты не пойдёшь. Ох, это и правда было заколдованным кругом. Влад тоже прав. Нельзя вечно таскать Русю за собой. Это приведёт к какой-нибудь трагедии. Возможно, даже к её смерти. Он окружён опасностью, а она окажется рядом. Но и бросить её, а тем более тут... «Давай пока подумаем о другом». Олег потёр виски. «Я взял десятый уровень, так? Ты что-то говорил про магию?» Он ещё не успел закончить фразу, как система снова выставила перед ним отброшенное ранее сообщение. «Вы достигли десятого уровня. Поздравляем! Энергетические каналы разблокированы. Выберите одно из направлений, по которому пойдёт ваша магия». Направление первое — сила, направление второе — знания, направление третье — власть. Выбор был соблазнительным. Все три варианта прельщали, и при том Олег не знал, что скрывается за каждым из них. «Я выбираю...» — он прикрыл глаза и помолчал пару секунд. «Я выбираю... власть!»